Глава 16.4 «Элиза?» — услышала я за своей спиной и вздрогнула от неожиданности, когда он успел вернуться. «Почему ты еще не разделась?» — удивился Даркхан. Залюбовалась садом. На ходу соврала я, изо всех сил стараясь сделать вид, что ничего особенного за время его отсутствия не произошло. Ну, поговорила я с кошкой, и что такого? Приятная беседа. Много нового для себя узнала. «Все в порядке?» Почему-то спросил дархан взглянув в мое лицо. «Конечно!» Я пожала плечами и как можно убедительней улыбнулась. «Всем своим видом выражаю радость и благодушие». А на душе неспокойно. «Может, ты чего-то хочешь?» Ментос снова задал странный вопрос, хмыкнул и сунул руки в карманы, будто и ему не по себе. «В каком смысле?» — не поняла я. «Сладостей, — предположил Даркхан, — может, подарок? Чего-нибудь, чего тебе всегда хотелось, но ты не могла этого получить?» От его предложения я слегка растерялась. «Он что же, предлагает мне самой выбрать себе подарок?» Первой эмоцией стал вовсе не восторг, а настороженность. «С чего это вы вдруг такой добрый?» — с недоверием прищурилась я. «Что-то случилось?» «Почему сразу случилось?» — Ментоса повеселила моя реакция. «Ты моя невеста. Разве я не могу сделать тебе подарок?» «Я... Знаете, я не привыкла принимать подарки от мужчин». «Как можно корректнее», — ответила я, в последний момент опустив слово «от чужих» невежливо отказываться от таких предложений но соглашаться то страшно ладно к мелким подаркам от пациентов я привыкла кто шоколадку подарит кто вино кто денежку подкинет забережный уход за пациентом но менттоста не пациент что я ему вылечила женилку элиза я твой жених странной интонацией напомнил он будто уже почти обиделся но пока еще думает да да Неловко согласилась я. «Дарить подарки невесте – это старинная традиция». Он говорит так, будто объясняет прописные истины. мамочки мне и самой уже неловко. Нужно было сразу соглашаться, а не строить из себя непонятно что». «Чего ты боишься?» – нервно хохотнул он. «Я… нет, ничего», – мотнула головой я, чувствуя себя полной дурой. «Извините». «Конечно, вы имеете право дарить мне подарки», — выдавила из себя улыбку я. «Отлично. Чего ты хочешь?» — потребовал ответа Даркхан. Я растерялась от такого вопроса. «Чего я хочу?» «Да и сама не знаю». «Понятно», — нервно кивнул Даркхан. «Сам выберу», — отрезал он и, развернувшись на пятках, снова покинул покои. «Все-таки обиделся», — догадалась я. Остаток дня я провела в покоях одна, мучимая совестью и тревогой. Да-да, эти две несносные дамы заели меня до полусмерти. И чего я в самом деле взъелась на своего жениха? Он ко мне со всей душой, слова грубого не сказал, подарками одаривает, о безопасности заботится, а я вместо благодарности обвиняю его в жестокости к насильникам и еще бог весть в чем. Не делай это нужно что-то менять похоже мента скрепко на меня обиделся, потому что исчез до самого вечера, даже на обед не явился, а ведь без него мне не позволяется есть. я осталась голодная до самого вечера, впрочем свободное время я провела с пользой полистала книги, которые нашла в императорских покоях, но много ли из них узнаешь когда не умеешь читать, судя по картинкам Местные аборигены увлекались экспериментами с магией и немного инцестом. И так и получились Даркханы, маги высшего уровня, которые и правят империей, попеременно сменяя друг друга. Впрочем, насчет инцеста это не точно, зато весело. Я все время прислушивалась, не услышу ли вновь мурчание духа, но ничего такого не обнаруживала даже близко. Услышав звуки мужских шагов в гостиной, я лениво слезла с кровати и направилась навстречу с женихом вовсе не потому что соскучилась просто есть хочется а делать это можно лишь в его присутствии но едва я вошла в гостиную как на моих глазах хлопнула дверь в ванной комнаты даркхан что бегает от меня ладно долго он там не просидит все равно выйдет рано или поздно что же он мне принес обернувшись Взгляд с ходу выловил восхитительную розу на столе. Ментос заменил предыдущий цветок, и теперь в вазе посреди стола красуется огромный, размером с мою голову, бутон синей розы. Впечатляет. Волшебный аромат заполняет комнату и манит, влечет меня к себе, будто я пчела. Поддавшись порыву, я приблизилась к цветку, перегнулась через стол и сунула нос прямо в сердцевину гигантской розы. «Авчхи!» громыхнула я на всю резиденцию. Совсем забыла про свою аллергию на местные пестициды, а вот она про меня прекрасно помнит. «Чхи! Авчхи!» Я расчихалась так сильно, что испугалась, не задохнусь ли я в один прекрасный момент. И именно в этот миг дверь ванны распахнулась. Оттуда показался Даркхан собственной персоной с влажным обнаженным торсом и домашними штанами на низкой посадке. Я невольно залюбовалась этой мужественной красотой. «Какая фигура, какие мышцы, какое красивое породистое лицо!» «Вы красивы до да неприличия!» – произнесла я внезапно для самой себя. «Ой!» – осознав, что только что ляпнула, я оторопела. Собиралась ведь сказать совсем другие слова, но почему-то вылетели эти. Эм, спасибо. Даркхан тоже удивился неожиданному комплименту. Ты уже принимала ванну? Да, я такой красивой ванны никогда в жизни не видела, чуть в обморок не упала от этой роскоши. И снова я разоткровенничалась, сама не понимая почему. Неужели расслабляющая ванна так на меня подействовала? «Рад, что тебе понравилось», – усмехнулся Даркхан и направился в спальню. Ему эта роскошь не в новинку, хоть Даркхан и жил последние годы в скрипучем старом доме, который каким-то чудом не снес ураганный ветер. Ментос прошел мимо меня, и в этот момент я хотела его окликнуть. Обернулась, чтобы сказать «А что вы мне принесли?», но изо рта вылетели совсем другие слова. «Ну и задница! Так хочется потрогать!» С детским восторгом произнесла я в спину дархану Он так и застыл с согнутой ногой, а мне захотелось провалиться сквозь землю. Я что, произнесла эти слова вслух?